Глава шестая. Как-то укладывая в чемоданчик Николая завтрак, Шура обнаружила на дне его сиренькую тоненькую книжечку программу для поступающих в средние и высшие учебные заведения. "Это что, твоё?" удивилась она. "Моё", ответил Николай. "Зачем?" до «Да так решил посмотреть. Ответ был по меньшей мере уклончивый, но в тот же вечер Шура при содействии правда Алексея добилась более ясного. Да, Николай решил попробовать силы. Дело, конечно, нелегкое. За каких-нибудь два с половиной месяца надо подготовиться и по математике в объеме десяти классов, и по русскому, и по истории СССР, и по иностранному языку. Но в конце концов, у него скоро начнутся каникулы, и почему бы не попробовать? Встал вопрос куда? Шура считала самым подходящим геолога разведочный. Был на войне разведчиком, вот и сейчас им будешь. Но Алексей запротестовал. Только в строительный. Строительный и никаких разговоров. Во-первых, строители сейчас очень нужны. Во-вторых, тут Алексей подмигивал Шуре, Окончив институт, Николай сможет вернуться в своё РЖУ. Будешь уже знать, какая балка гнилая, а какая нет. А в третьих и в самых важных. В начале будущего месяца Алексея демобилизуют. Это почти факт. А в институте он уже договорился относительно места декана факультета ПГС промышленного гражданского строительства. Иными словами, протекция обеспечена. Какой именно из этих аргументов подействовал на Николая, трудно сказать. Возможно, что все три, а может и ещё какие-нибудь. Много времени спустя Николай в шутку говорил, что поступил в строительный институт просто потому, что ему была знакома туда дорога. А может, и не только дорога, Бог его знает. Так или иначе, по этим или другим причинам Но выбран был именно строительный институт. Экзамены должны были быть в августе. Николай сел за книги. Сергей глядя на него, только посмеивался. Учишься, ну учись-учись, а вот в восемь в академии выберешься. Возьмёшь меня тогда к себе с шофёром, а? Николай отмалчивался. Не одобрил Николая и Яшка. Встретились они как-то на улице. Яшка ехал на своём студи-беккере и, увидев переходившего улицу Николая, заорал во всю глотку: "Эй, капитан!" Николай обернулся. Яшка круто подрулил к тротуару. "Куда ж ты провалился, друг, а?" Николай посмотрел в сторону. "Да так как-то всё, работы много и вообще." Он повернул ручку дверцы. "В институт вот надумал поступать." Оговорили такие. Яшка иронически улыбнулся. Ну а друзей почему забыл? Что поделаешь, женатый человек, а жёны, знаешь теперь какие, никуда не пускают. Яшка раскрыл рот. Постой, постой, какая ещё жена? Обыкновенная, двоенная. Нашёл, что ли? Нашёл. Яшка протяжно свистнул. Вот это да. почесал свою лохматую голову. А ведь такая парочка была, такая парочка. Он стал рассказывать о шестнадцатой квартире. Анна Пантелеимоновна всё ещё болеет. Два раза было воспаление лёгких. Совсем сдала старуха. А ведь какая бойкая была. Зашёл бы всё-таки навестил. Неловко как-то получается. Белочка в этом месяце, вероятно, родит. Муня работает как вол, на пеленке зарабатывает. Старейки ковровые, как всегда. У Валериана Сергеевича опять кабак в комнате, еще одну кошку завел. Сам Яшка работает все там же в Союз Транссе. Напрасно ты тогда не согласился. Давали бы дразда на пару, жить все-таки можно. Но да естучиться, приходи, всегда устрою. На этом разговор кончился. Подошел милиционер и велел Яшке следовать дальше, если он не хочет уплатить штраф. Есть, товарищ начальник. Весело козырнул Яшка и помахал Николаю рукой. А зайти все-таки надо. Не хорошо друзей забывать. Ей богу не хорошо. Зайду, обязательно зайду, крикнул в догонку Николай. Но прошел и июнь, и июль, а он... Но так и не зашел.